Том 1, глава 23. Леди. К тому времени, как я добралась до особняка Эккард вместе с Эклипсом, уже настало утро. Едва завидев меня, ко мне прискакали Дворецкий и Эмили. Леди Пенелопа, где только. Куда вы ушли посреди ночи? спросила Эмили, повысив голос, когда дворецкий замялся. По их реакции, я поняла, что миссия незаметно провести Эклипса невыполнима. Отец тоже знает. «Конечно! Поднялся такой шум! Оба молодых господина вместе с рыцарями выдвинулись на ваши поиски! А еще ночью приходил работорговец!» Послушав Эмили, я хлопнула себя по лбу. «Этот ублюдок-работорговец сомневался в моей личности и отправился за платой с первыми лучами утреннего солнца, еще до того, как я пришла. И если Дерек и Рейнольд проделали такое... Черт! Я не должна была брать этих двоих с собой!» Не теряя времени даром, Эмили уже проталкивала меня через ворота. «Скорее входите, леди! Поспешите!» «Леди, кто это?» Дворецкий преградил путь Эклипсу, шедшему за мной в особняк. «С этого момента он, мой личный телохранитель. Приготовьте для него комнату и отведите в нее, чтобы он отдохнул». «Леди, это...» Оглядев Эклипса с ног до головы, Дворецкий пришел в негодование. «Вы не можете этого сделать, леди!» Нельзя допустить, чтобы неизвестный нам мужчина стал дворецкий. С того события прошло всего несколько дней. Но ты, похоже, уже перестал воспринимать меня всерьёз. Я зверски устала, и потому была крайне чувствительна к раздражителям. Прямо сейчас я мечтала упасть в постельку. Но сначала нужно было переделать гору работы. У меня не было времени препираться со слугами. Попрошу тебя выполнить все в лучшем виде, чтобы Эклипсу было удобно. Понял, леди. Дворецкий поклонился, не имея другого выбора. После Попрошу тебя, могла быть угроза, но к моей великой радости все закончилось до того, как мне пришлось ему угрожать. Однако стоило мне переступить порог: Эй, ты! Рейнальд, что ходил по комнате кругами, заметил меня первым. Герцог, сидевший в своем кресле, после возгласа Рейнальда неожиданно встал: Пенелопа! Отец! Под его острым взглядом я была вынуждена отступить на пару шагов. Кажется, герцог хотел крикнуть на меня, как Рейнельд, но сдержался. «В мой кабинет! Сейчас же!» Тяжелый вздох сорвался с моих губ, пока я наблюдала, как герцог уходит. «Как мне просить прощения на этот раз?» Все это было просто, чтобы я смогла получить Эклипса. Я обиженно к нему обернулась. Но недовольство растаяло без следа. Стоило мне прочитать надпись над его головой. Интерес 18%. Я должна держать себя в руках. Он — единственная надежда, которая у меня есть». Тем временем Рейнольд нашел Эклипса и в отвращении пробурчал. «Что этот нищеброд здесь делает?» «Эклипс, следуй за дворецким!» — поторопилась и скомандовала я, боясь, что это может превратиться в скандал. «Следуй за дворецким! Что за бред? Это особняк Эккард!» У Рейнольда было такое лицо, Словно он много чего хотел сказать мне сейчас, но он не стал продолжать, поскольку, возможно, понимал, что мне нужно немедленно пройти в кабинет герцога. То же самое относилось и к Эклипсу. Он открыл рот, будто желая что-то вымолвить, но промолчал. «Поторопись. Будь хорошим мальчиком». Я проигнорировала то, что он хотел что-то сказать. Сейчас у меня нет на это времени. Передав свою маску Эмили, я поплелась за герцогом. Как только я вошла в кабинет, услышала сухой и резкий голос. «Пенелопа Эккард». «Да, отец». Я благовоспитанно стояла напротив него. «Объясняй все от начала и до конца». Тон герцога был тяжёл и холоден, как лед. Отсюда мне не было видно его лица. Потому я немного растеряла уверенность в том, что выйду сухой из воды. Мне плевать, если моя репутация упадет. Но только, если это не затронет интересы двух братьев. Немного подумав, я решила попробовать то же, что использовала до сих пор. Я приношу свои извинения за то, что вышла на улицу, даже не сообщив об этом вам, отец. В последние дни я постоянно слышу от тебя эти слова. Это сработало в первый и во второй раз. Но на третьем что-то пошло не так. Все слова вылетели из головы. «Ты так душевно извинялась!» Но, похоже, ничего из этого на самом деле не осознала. О чем ты только думаешь? Это...» Я прикусила нижнюю губу и произнесла то, что герцог всегда хотел услышать от пенелопы. «Клянусь, я не сделала ничего такого, что могло бы опозорить эту семью, отец. Я не спал и ждал тебя всю ночь, чтобы послушать эти слова?» Герцог ударил кулаком по столу, сразу после того, как я договорила. Я подавилась воздухом от удивления. Он всегда оставался в неведении касательно Пенелопы. Так что это первый раз, когда герцог так разозлился. Столь неожиданная реакция меня испугала. Что мне делать? Разум опустел. Я уже и не надеялась, что простое извинение теперь прокатит. «Перейдем сразу к делу, Пенелопа Эккарт». «Почему ты вышла на улицу ночью без единого телохранителя?» Герцог глубоко вздохнул, когда я не ответила, страхи застыв, как истукан. Затем он повторил тот же вопрос, но более мягким тоном. «Что с тем работорговцем, который пришел сегодня утром? Что успело произойти за одну ночь?» Я незаметно выдохнула. Больше не было смысла извиняться. Я хотела посмотреть на фестиваль. «Почему ты ночью тайком выбралась? Если ты хотела выйти...» Могла бы просто попросить у меня разрешения. Я не думала, что вы его дадите. Что? Вы никогда не позволяли мне выходить во внешний мир, если это не было каким-то официальным мероприятием. Это было правдой. И это еще одна причина, по которой я ходила искать тайный проход в прошлые дни. В игре Пенелопа всегда была либо на территории особняка, либо на вечере. У меня не было никаких подробностей, но это я заметила сразу же, как только вернулась сегодня в особняк. Пенелопа находилась в нем все время. Ее круглосуточно держали в особняке и никогда не выпускали, только если для нее не пришло особое приглашение. Вот почему у Пенелопы не было личного телохранителя, в то время, как все остальные благородные леди их имели. Он просто был не нужен, ведь она все время находилась в особняке. Некоторое время герцог молчал. Лишь через пару секунд он тихим голосом попросил меня продолжить. «Дальше. Затем я случайно столкнулась со своими братьями. Они остановили меня, но я умоляла их дать мне погулять, и они решили пойти со мной. Еще потому, что я не хотела беспокоить спящих рыцарей, только из-за того, что мне нужен телохранитель. Мы вместе ходили по фестивалю, но потом толпа людей, проходящих за парадом, нас разлучила. Я очутилась в зловещем переулке, и чуть не попала в неприятности, наткнувшись на одного нехорошего дворянина. «Что?» Внезапно герцог вскочил со стула. «Кто это был? Кто посмел?» Я была слишком напугана, чтобы рассмотреть, кем был тот человек. Его реакция меня удивила вновь. Мне почему-то показалось, что случится нечто неприятное, если я не скажу ему, кто это был. Я слышала лишь, что он сказал «Клэри». «Клэри! Клэри, Клэрри, клэри говоришь Я думала, что на всю жизнь запомню его как свина. Но герцог решил по-другому, снова и снова повторяя это имя, словно вырезая его в памяти. Боясь того, что он может сделать потом, я быстро добавила. А после мне помог Эклипс, по счастливой случайности проходивший мимо. «Эклипс? Это тот, которого ты привела сегодня?» «Да, Эклипс тогда сбежал с рабского рынка». Услышав слово «рабский», герцог нахмурился. Я быстро продолжила. Мне сказали, он дворянин из павшей страны. Его лицо сразу же разгладилось. От такого изменения выражения я опечалилась. Эклипса поймали, пока он выручал меня. Но мне повезло иметь с собой чек, что ты дал мне и пуговицу брата Дерика. Поэтому я его выкупила у работорговца. За сто миллионов золотых? Я не могла бросить в беде того, кто спас мне жизнь. То, что я ему сказала, отличалось от того, что произошло в действительности. Но то, что Эклипс спас мою жизнь, правда. Точнее, он спасет мою жизнь в будущем. «Я дал тебе чек не для того, чтобы ты купила раба», сказал герцог, не скрывая ярости в голосе. «Дитя мое, сколько платьев ты планируешь купить, раз даже просишь чек?» Его смех, когда он отдавал мне квитанцию, еще был свеж в моих воспоминаниях. Но его поймали и забрали на рабский рынок из-за меня. Как я могла не вернуть спасителю своей жизни, находящемуся в тяжелой ситуации? Долг, особенно когда моя фамилия Эккарт. Даже зверь знает, что... Дверь кабинета распахнулась, а за ней стоял никто иной, как... — Ты! Просто! — Дарик. Он выглядел бледным и вспотевшим. — Где ты только была! — он вошел широкими шагами со страшным лицом глядя на меня. «Брат!» Паникуя, я скосила глаза на герцога, посмотреть на его отношение к происходившему. Но герцог никак не отреагировал, сделав вид, что ничего не случилось. «В столице нет мест, которых я бы не объехал. Мы искали тебя везде. Даже обошли квартал красных фонарей. Думали, что тебя могли похитить какие-нибудь работорговцы. Думали, что тебя...» — кричал Дерек, схватив меня за плечи. Я никогда не видела, чтобы у него было такое выражение лица. Уже это сбило меня с толку. Но когда я подняла глаза на полоску над его головой, озадачилось еще сильнее. Интерес 13%. Что происходит? Мне вспомнилось то лицо Дерека, какое у него было, когда нас полностью разделила толпа. «Пенелопа!» Это отчаянная гримаса, когда он пытался снова поймать мою руку. Дерек ненавидел Пенелопу настолько, что слово «ненависть» было недостаточно для выражения всей его неприязни. Я могу судить об этом потому, как падал его интерес в игре, когда Пенелопа называла его братом. Вот почему я никогда даже не думала проходить руд Терека. Я буду благодарна уже, если его интерес не достигнет отрицательных значений. Потому мне не нужно было думать, из-за чего он сам на себя не был похож, когда я видела его в последний раз на фестивале. Но почему? Я прожгла взглядом Дерека, потом шкалу интереса, потом снова Дерека и даже забыла про герцога. Но почему у него такое отчаянное лицо? Том 1, глава 24 Дерек. Герцог осадил ругавшегося Дерека. Ты поступил грубо, только что ворвавшись сюда без стука, во время нашего с ней разговора. Долю секунды Дерек колебался. Он отпустил меня и отступил на шаг. Затем склонился перед герцогом. — Прошу прощения, отец. Мои плечи немного болели. Я потерла одно из них, наблюдая за Дереком. — Что за... Почему он не уходит? Дерек стоял возле стола и смотрел на меня так, будто причина была совершенно очевидна. С герцогом было то же самое. Они оба приготовились внимать мне. — Уф! «Теперь мне придется разбираться с еще одним». Я мысленно вздохнула. Кхм. Хорошо. Я понял, что ты пыталась сделать», — сказал герцог, прокашлявшись. «К счастью, придуманная мной отмазка показалась ему достаточно разумной. Однако допрос на этом не закончился». «Но если дела обстоят так, ты могла бы просто освободить его после того, как купила. Почему то привела его сюда?» «Эклипс очень хорошо разбирается в боевых искусствах. Это также одна из причин, почему я приобрела его за такую цену. Я закидала его оправданиями, что уже подобрала. Я бы хотела, чтобы вы разрешили Эклипсу как рыцарю принимать участие в тренировках». «Как рыцарю нашей семьи?» «Да, я считаю, что будет полезнее официально обучить его, чем делать слугой, в качестве которого он не сможет показать...» «Не желая больше это слушать». Перебил меня Дерек. Огромное количество людей будет на седьмом небе от счастья за возможность работать в этом особнике слугой. Но сейчас ты предлагаешь обучать даже не простолюдина, раба. К тому же, как ты его используешь, когда его натренируют. Герцог, видимо, был с Дереком согласен. Ох, перестань ставить мне палки в колеса и просто уйди уже. Я отогнала навалившуюся усталость и ответила. Я буду использовать его как своего личного телохранителя. Твоего личного телохранителя? Я не могу всю жизнь ходить без телохранителя, который бы оберегал меня. Глаза герцога расширились. В каком смысле тебя никто не оберегает? На территории особняка Эккорт работает более 20 тысяч рыцарей. Да, но я также знаю, что у меня плохая репутация среди рыцарей. Разве не из-за этого вы не сделали ни одного из них моим личным телохранителем? Они оба закрыли рты. У каждой знатной леди было по крайней мере 5-6 телохранителей. В зависимости от дворянского статуса семьи число телохранителей леди увеличивалось. Когда я спросила Эмили о телохранителях, она ответила, что у Пеннелопы нет ни одного. Если ей нужно куда-то идти, с ней пойдет рыцарь, у которого нет дел на данный момент. Но на этом все. Насколько плохо люди думают о ней. Я догадалась лишь тогда, когда они оба потеряли дар речи. А это заставило на мгновение лишиться слов и меня. Я не хочу доверять свою безопасность людям, которые не желают меня защищать. Нет никаких гарантий, что случившееся со мной сегодня не повторится после того, как я покину этот особняк. «Покинешь?» — они зарычали почти одновременно. «Что ты хочешь этим сказать? Своим покину, я имею в виду!» — настойчиво спросил герцог. «Именно то, что и сказала. Я уже взрослая». Их глаза снова широко раскрылись, а я пожала плечами. «Пожалуйста, позвольте мне самой выбирать себе телохранителя, ради моей же безопасности. Прошу вас, отец, брат». Я склонила голову. Они не высказались против. «Больше похоже на то, что они просто не могут, они не хотят мне ничего противопоставить. Произошедшая сегодня не только моя ошибка. Если ни один рыцарь не беспокоится за своего хозяина и не желает следовать за ним куда угодно, это огромная проблема. Особенно, если хозяин является членом могущественной герцогской семьи, имеющей влияние на всю страну. По правде говоря, я делала это не для того, чтобы ко мне приставили охранника, Мне лишь нужно было обосновать пребывание Эклипса в особняке. «Сначала?» «К счастью, мой план удался. Хотя ладно, у тебя, должно быть, сегодня была утомительная ночь. Поднимись к себе и отдохни. Я позову доктора проверить тебя, когда ты немного поспишь. Спасибо, отец». Я не нуждалась в осмотре врача, поскольку не пострадала, но не спорила. После я поклонилась и подошла к двери. «А ты, Дерек, останься», — добавил герцог, как только я вышла из кабинета. Я мельком заметила позади себя Дерека, остановившегося у двери так, словно он меня преследовал. «А, что с этим чуваком?» Я резво закрыла дверь кабинета. «За что еще он так хотел отчитать меня, что даже за мной пошел?» Дверь, которую я закрыла, не распахнулась. Наконец-то я смогла облегченно выдохнуть. Но потом передо мной появился белый прямоугольник. Система. Квест. Свидание на фестивале с Дерек провален. Попробовать еще раз. Награда. 3% интереса Дерека и другое. Принять. Отклонить. Что? Нет, никогда! До окончания фестиваля оставалось еще куча дней. Однако я нажала «отклонить». Ведь совершенно не имела возможности снова сходить с ним на праздник. Я смотрела на исчезающий белый прямоугольник страдая из-за несправедливости. «Почему это провален? Мы же сходили вместе на фестиваль!» «Просто выйти с этими ублюдками на улицу и остаться при этом в живых уже можно считать чудом. Чего эта чертова система от меня ждет?» Раз квест с Дереком провалился, значит, с Рейнольдом тоже. Плевать. Сбой это или нет, но он все равно вырос на 3%. Я вспомнила, как недавно проверяла шкалу над головой Дерека. Интерес? 13%. Да, я провалила квест, но интерес все же поднялся. Так и знала. Им просто не нужно сталкиваться с пенелопой, чтобы их интересы росли. Я направилась к лестнице, напомнив себе всеми правдами и неправдами избегать эту парочку. Но спустя секунду после решения наткнулась на одного из них. Эй, ты не мой? Почему ты мне не отвечаешь? Я спрашиваю тебя, откуда ты взялся я увидела Рейнольда, грубо притесняющего Эклипса, и Эмили с Дворецким, которые стояли рядом и просто смотрели, не зная, что делать. Нахмурившись, я к ним подошла. «Что ты делаешь?» Рейнольд повернулся на мой голос. «Интерес 10%. Как и с Дереком, интерес Рейнальда был выше, чем в нашу прошлую встречу». «Что с этим ублюдком?» Вместо того, чтобы ответить мне, он еще раз надавил на Эклипса. Я посмотрела на интерес 10%, а затем перевела взгляд на интерес 18%. Очевидно, чью сторону я приму. «Подойди сюда, Эклипс». Эклипс, не сдвинувшись с места от слов Рейнольда, по моему повелению задвигался. Подойдя, Эклипс встал позади меня, как ей приказала. При виде этого Рейнольд поднял брови. «Разве Эмили тебе не сказала? Он теперь мой личный телохранитель». «Личный телохранитель?» Ты сделала раба своим личным телохранителем? Да. Сначала ты сбежала, а потом начала сходить с ума. Ты что-то не то съела? Ты отказываешься от своей репутации и делаешь все это, не отдавая себе отчета? Сказала же, я не сбегала. Произнеся это, я отвернулась. Сейчас я была настолько измотана, что могла в любой момент потерять сознание. Я устала. Поговорим об этом позже но не успела я ступить и шагу, как меня остановили. «Пытаешься свалить? Не смей! Я с тобой еще не закончил!» В то мгновение я ощутила, как дернулся Эклипс. Возможно, это было из-за того, что Рейнет с хмурым лицом повысил голос. Однако аура за моей спиной была довольно резкой. Подняв руку в сторону Эклипса, я пресекла все его действия. Я не могла позволить выгнать его из особняка, когда с момента его появления в нем не прошло и часа. Рейнальд! со вздохом назвала я его имя, сдерживая раздражение. Он закричал. «Зачем тебе вообще, телохранитель? Ты же всегда отсиживаешься в своей комнате! Теперь он мне нужен!» «Так, подобное вчерашнему не случится в будущем!» «В таком случае ты можешь просто использовать одного из наших рыцарей!» «Мне не требуется рыцарь, настолько плохо обо мне говорящий, что если бы все это записали...» «Выйдет больше десяти томов». У Рейнольда была такая же реакция. Его рот захлопнулся и словно склеился, как у Дерека и герцога. «Ты думаешь, тот, кто так плохо обо мне отзывается, сможет справиться с моей охраной?» «Иначе говоря, это значило. С тобой то же самое». Ему было известно, что к герцогской леди плохо относится, но он ничего с этим не делал. «Кто знает. Возможно, Он даже призывал людей говорить о Пенелопе еще хуже. Голубые глаза дрогнули. Рейнальд, потерявший на секунду дар речи, наконец нашел всему объяснение. «Пенелопа, это было просто... Даже не пытайся сказать, что твои слова тогда были всего лишь шуткой. Мне повезло, и я благополучно вернулась сюда. Но если что-то подобное случится снова... Если бы Эклипса не оказалась рядом, я бы потерянно блуждала в том месте». И меня бы, возможно, изнасиловали, Рейнальд. Лицо Рейнальда побледнело от нехватки воздуха. Том 1, глава 25. В действительности такого, разумеется, не происходило. Это лишь худший сценарий прогулки слабой благородной леди, без сопровождающих ее нянек-охранников. Ты понимаешь причину, почему я хочу сделать Эклипса своим телохранителем? «Извини за беспокойство, братец». С этими словами я прошла мимо застывшего Рейнольда к лестнице. Эклипс с равнодушным видом следовал за мной, а Эмили смотрела в пол. Игнорирование может быть еще одной формой ненависти. Люди, работающие здесь, наблюдали за Пенелопой издалека, даже когда она могла быть в опасности, так что я никак не могу видеть их в хорошем свете. Не смогла бы, даже если бы отделяла себя от Пенелопы и думала... Что уже проходило это, до того, как пришла в этот мир? Я поднялась по лестнице. Система. Квест «Свидание на фестивале с Рейнольд» провален. Попробовать еще раз. Принять. Отклонить. Я сразу нажала «Отклонить». Эклипс, как песик, шел за мной по пятам, пока я не добралась до своей комнаты. Эмили встрепенулась, когда он попытался пройти за мной в комнату, так что я поинтересовалась – «До каких пор ты планируешь меня преследовать?» Я загородила ему проход. «Но...» Он наклонил голову и затем непринужденно вымолвил. «Вы сказали мне доказать свою ценность». Меня слегка ошеломила причина его хорошего поведения. Похоже, ему действительно ненавистна мысль о возвращении на арабский рынок. Я заметила желтый мрамор на его ошейнике. Кольцо. Так я вспомнила, что имею инструмент, Который можно использовать для украшения Эклипса. Когда голова остыла, волнение, что я чувствовала, смотря на интерес 18%, ушло. Сцена того, как он убивает людей, разорвав свои наручники, все еще была свежа в моей памяти. Вежливый и воспитанный рыцарь, что явился в обычном режиме, был полностью передан Пенелопе, даже зная, что его хозяйка смахивает на злодейку. Однако еще необученный эклипс оказался намного более опасным, чем я предполагала. Я решила, что, скорее всего, в основе его верности Пенелопе лежал шейник. Меня не одурачит его невинная мордашка он тот самый человек, который побил всех тех гиен деревянным мечом. Напомнив себе не обманываться, я отчеканила: Это не значит, что ты моя постельная игрушка. Тогда ты слышал разговор, не так ли? Я привела тебя сюда, чтобы сделать своим личным телохранителем. — Да, — кивнул Эклипс. Это твоя первая миссия — заставить всех людей в особняке тебя принять. — Миссия? — Да. Я не могу вечно всех уговаривать позволить кому-то такому никчемному остаться, понимаешь? Холодно я сказала, и только потом осознала, что это звучит как-то неуверенно. Потому добавила. — Я верю что ты меня не разочаруешь. Ведь правда?» Эклипс медленно кивнул в ответ. «Мне показалось, что его серые глаза просияли. Интерес 20%. В тот момент его процент интереса изменился. Теперь он стал ближе к 30% интереса, с которыми начинают все основные герои в нормальном режиме. Если я смогу поднять его до 30%, а потом еще выше, чтобы увидеть концовку... Устав от всего, я размышляла о длинном пути, что мне предстоит. «Эмили, проводи Эклипса в комнату, которую подготовил для него дворецкий «Да, леди». «Госпожа». Уши резанул безжизненный голос. «Я сделаю все возможное, чтобы получить вашу похвалу». Тогда я подняла руку и погладила его по грязным волосам. Эклипс потерся головой о мою ладонь, как будто только этого и ждал. Однако это не развеяло мои опасения на его счет. «Я так счастлив, что именно вы забрали меня, госпожа». Тем не менее, надежда выбраться отсюда придала мне уверенности сделать следующий шаг. После того, как привела Эклипса в особняк, я не выходила из своей комнаты, аргументируя это тем, что хочу взять перерыв. Приняв мою липовую причину в тот день, Дерек и Герцог не стали выгонять Эклипса из особняка. Они также никоим образом не вынуждали меня безвылазно сидеть в своей комнате. Но, как я слышала от Эмили, герцог обыскивал все знатные семьи, ища человека с Клэри в его полном имени, из-за чего у меня по спине прошел озноб. И это еще не все. Меня также известили, что время обучения рыцарей внезапно увеличилось, а его сложность повысили. Он никогда не найдет того свина. Не было бы большой проблемой, Если бы у него получилось. Но мне казалось странным, что все происходит так. А, да без разницы. Я схватила книгу и просто плюхнулась на кровать. Тёплые лучи полуденного солнца проникали сквозь окно в комнату, освещая помещение. Здорово, что после прохождения эпизода со спасением Эклипса, бедной мне был предоставлен небольшой беззаботный отдых. Никто меня не тревожил. Даже когда я целыми днями только и делала, что спала, Ела и читала книжки. Тайм-аут всегда лучший. Хотелось бы, чтобы Дерек оставил меня релаксировать, пока я не увижу концовку, если это, конечно, возможно. Мне стирают одежду, прибираются в комнате, подают еду, когда приходит ее время. Не жизнь, а сказка. Вот так раз, леди! Вы все еще лежите в своей кровати? Давайте, вставайте, время обеда! Что на обед? Лежа в постели... Я разглядывала Эмили, что с подносом вошла в мою комнату. «Тыквенный салат и жареные куриные ножки!» «И все! Я не пыталась скрыть свое разочарование. «Я передала повару, что вы желаете отведать чего-нибудь острого, и он сказал, что специально придумал этот соус». «Правда?» Я взволнованно поднялась. Последние несколько дней я снова и снова повторяла Эмили словосочетание «острая куриная ножка». И кажется... Эти слова, наконец, достигли ушей повара. «Божечки, я вижу, ваши предпочтения в еде изменились. Раньше вы даже не смотрели в сторону блюд с пряным ароматом». Эмили озадаченно наклонила голову, ставя тарелки на стол. Несмотря на ненависть и презрение к Пенелопе, она работала ее горничной уже много лет. Ей показалось необычным то, что та, кого она обслуживала, как-то изменилось. «Говорят». Вкусы человека по мере взросления меняются. «Действительно», — кивнула Эмили, а затем сменила тему. «Приятного аппетита, леди!» Закончив расставлять посуду, Эмили начала отделять мясо от косточек, благодаря чему мне не нужно было делать это самой. «Как вам? Хорошо пережевывайте, прежде чем проглотить!» Даже отделяя мясо от костей, Эмили не забывала время от времени меня проверять. «Мне было интересно», Эта чистосердечная и исполнительная служанка тоже та же самая, что было раньше. Но даже так я не расслаблялась. А ей и в страшном сне не приснится, что я все еще слежу за ней во время трапезы. Как бы там ни было, он должен быть слаще. Это не тот острый соус, что я ела раньше. Только убедившись, что с этой едой все в порядке, я смогла полностью расслабиться и вкусить блюдо. Тем, что я хотела, была курочка со специями которой мы с друзьями иногда угощались. Но пряная курица повара была просто острой жареной курицей. Теперь я должна повторять Эмили еще и про сладко-соленую курицу. Это не был тот желанный мной вкус, но я все равно ее съела, поскольку любила острую еду, которую давно не пробовала. Я наелась. Я положила вилку, после чего Эмили незамедлительно убрала тарелку и выложила десерт. «Фестиваль подходит к концу леди», сказала Эмили, когда я поедала дынный щербет. «Ах, это? Да, вы всегда выходили на улицу в дни фестиваля и каждый раз приносили новые удивительные украшения. Неужели в этот раз ваш взгляд ничего не привлекло?» «Не знаю. В то время я постоянно была сосредоточена на чем то другом. Так что даже не посмотрела, что было на фестивале. Сейчас, когда я думаю об этом, помнится, Рейнальд тоже говорил что-то подобное. Похоже, Пенелопа действительно сходила с ума по драгоценностям. Она была такой прилежной покупательницей во многих магазинах. Едва представив, как она ходит из магазина в магазин, скупая драгоценности, я почувствовала усталость. Ах, да, дворецкий сообщил, что то, что вы через него заказали у ювелира, уже доставили. Заказала, что? Помните, вызвали ювелира перед началом фестиваля? А, теперь я вспомнила. Совершенно об этом забыла. — Мне принести их прямо сейчас? — спросила Эмили, видя, что мое лицо с каждой секундой становилось все серьезнее. Я кивнула. — Да, прямо сейчас. Том 1, глава 25. В действительности такого, разумеется, не происходило. Это лишь худший сценарий прогулки слабой благородной леди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 Моя шея уже зажила, но просто из-за мыслей о нем начала болеть снова. Я не могу отвергнуть приглашение от члена императорской семьи без веской причины. Мои ладони сжались в кулаки, однако все еще дрожали. — Что об этом сказал отец? — Это... Дворецкий колебался. — Его доставили только вам, леди Пенелопа. Приглашение не показывали никому здесь, кроме вас. Поэтому его светлость пока не знает. Чёрт! Я была не в состоянии сделать вид, что меня это не волнует. Поэтому ударила кулаком по столу и встала. «Леди!» Эмили и Дворецкий с ужасом глядели на меня. Но в тот момент я не обращала на это внимания. У него совсем крыша поехала у этого ублюдка. Он намного безумнее, чем его показали в игре. Этот подонок не забыл обо мне. Забудет. Ага, как же. Скорее всего, он делает это специально. Вероятно, чтобы положить конец моему существованию в этом бренном мире. В нашу следующую встречу тебе все же придется наглядно объяснить, за что и как ты меня полюбила. Я тряслась в страхе, прокручивая в голове его последние слова. «Поехавшая ты игра! Это не было частью эпизода!» Паникуя, я вспоминала игровой сюжет. Но как бы ни копалась в своих воспоминаниях, «Ах да! Я же в игре никогда не выходила из лабиринта живой, как в тот раз!» «Что мне делать с приглашением, леди?» — опасливо спросил Дворецкий. «Что ты имеешь в виду подделать?» Тяжело вздохнув, я провела рукой по волосам. «Я больна!» Села на стул и откинулась на спинку. Я действительно чувствовала себя так, будто горела в лихорадке, которой у меня не было минуту назад. «У меня очень высокая температура, Дворецкий!» — сказала я с полузакрытыми глазами. На мгновение он встревожился. Но это было только на мгновение. Нашей леди очень не повезло так сильно заболеть. Это из-за простуды. Как истинный профессионал, проработавший в особняке десятки лет, Дворецкий сразу же запросил причину. — Будет лучше сказать, что я все еще отхожу от последствий того инцидента. — Понял, леди. Дворецкий почтительно поклонился и вышел из комнаты. Заболела голова, и я прижала руки ко лбу. Тогда Эмилия обеспокоенно спросила. «Леди, с вами все в порядке? Мне попросить его светлость вызвать врача?» «Нет, в этом нет необходимости...» Я собиралась отказаться, но передумала. «На самом деле, да. Да, позови врача. Я должна подлить масло в огонь их беспокойство обо мне, чтобы мне позволили остаться в комнате подольше. Я не буду вылезать из-под одеяла какое-то время» хотя бы пока крон-принц обо мне не забудет. В последующие дни Эмили выполняла мой приказ. На мое счастье, те запонки были закончены вовремя. Ни у кого не вызвало подозрений, что Эмили часто выходила наружу, так как фестиваль еще продолжался. Они все были такие равнодушные, пока я не достала шкатулку с драгоценностями. Их отношение как бы мгновенно изменилось. Эмили рассказала мне, что случилось за эти два дня, в которые она ходила искать информаторов. Все, что она рассказывала, вылетало мне в одно ухо и вылетало из другого, до того, как она не произнесла. «Странное агентство, в котором нет никого, кроме человека в кроличьей маске». «Замечательно». Он проглотил наживку. Сказанное ей соответствовало тому, о чем рассказывалось в игре. Подняв руку, я остановила дальнейший пересказ Эмили. «Даже несмотря на ливень». Ты усердно работала, Эмили. Теперь можешь пойти отдохнуть. Хорошо, я вернусь к обеду. Эмили оставалась энергичной до самого конца, даже когда промокла до нитки. Как хорошо, что она не простудилась или что-то вроде того. Дверь за ней закрылась, и в комнате воцарился покой. Обернувшись, я выглянула в окно. Все было в серых тонах, словно мир потерял свои краски. Почему весь день идет дождь? Из-за погоды я почувствовала себя еще более подавленной. Ненавижу дождливые дни, потому что в тот день, когда я ощущала себя самым несчастным человеком на земле, шел дождь. Я завидовала своим друзьям, которых приходили забрать их матери с зонтиками. Нет более стыдных и несчастных мгновений в моей жизни, чем те, когда дети без каких-либо дурных намерений спрашивали меня «У тебя нет мамы?» когда я под дождем шла по школьному двору. Те чувства не изменились даже после стольких лет, когда я выросла. После школы ребята жались к друзьям, у которых были зонты. «Молодой господин, поторопитесь!» «Чёрт! В прогнозе погоды на сегодня не говорили о дожде! Теперь я весь промок! Бесит! Секретар Ким, поспеши домой!» «А что насчет леди? Да кого она волнует? Она сама как-нибудь вернется. Быстрее заводи машину!» Автомобиль все сильнее отдалялся от меня. Меня оставили одиноко стоять у школьных ворот всего за несколько секунд до того, как я должна была. Это просто моя судьба. Я нахмурилась от воспоминаний, заполнивших сознание. В попытке избавиться от печали я пару раз встряхнула головой. Как будто у меня есть время бездельничать и грустить, уставившись на дождь. Я поднялась. Мне нужно было что-то делать. Что-нибудь чтобы уйти из этого проклятого дома еще на одну секунду раньше. С зонтом в руке я вышла из комнаты. Всюду было очень тихо. Словно из-за дождя на улице никого не было, хотя пара человек потом все же нашлась. Я медленно прошла через сад. Направляясь сюда, я думала, что мне действительно нужно что-то сделать, но теперь, уже придя, не могла придумать себе занятия. Я шла туда, где будет меньше всего людей. Вместо... Похоже на то, где мне не столкнуться с братьями. Как долго я ходила. Я просто брела, куда глаза глядят, и только после поняла, что оказалась в очень знакомом месте. Это... Это был лес, который вел на тренировочные площадки. Благодаря моим страданиям во время поиска запасного выхода я сразу же узнала, где нахожусь. Здесь я могу наткнуться на Рейнельда. Я уже встречала его здесь однажды, когда он возвращался с тренировки. И не только Рейнельд. Здесь я также могу столкнуться и с Дереком. Нет, нуж ну нет. Я ушла слишком далеко. Не тратя время на раздумья, я развернулась. И действительно решила что-нибудь сделать. Но это не включало в себя встречи с этими двумя, у которых интересы растут, только когда они меня не видят. Я уже хотела развернуться и шагнуть в сторону особняка. Откуда-то доносился звук рассекаемого воздуха. Если быть точнее, звук махания мечом. Они тренируются и в дождь. Я слышала, что время обучения рыцарей увеличили, а сложность повысили. Я чувствовала себя немного нелепо. Любой догадается, если не дурак, что все случилось из-за меня, сделавший из неизвестного раба личного телохранителя. Я пошла на звук. Мне было жутко любопытно, Как отреагируют рыцари? Будут ли они костерить меня? Хотя на самом деле это не имело значения. Оскорблена буду не настоящая я. Проверю, как там Эклипс, раз уж я здесь. Но на полигоне никого не было, за исключением одного человека, размахивающего мечом в углу. Сначала я не поняла, кем он был, потому что мокрые серые волосы сливались с монотонным небом. Чтобы остаться незаметной, я шла медленно и осторожно. Приблизившись, я разглядела человека получше. Мужчина без рубашки механически рубил мечом по вертикали. На его накачанных руках и спине виднелись шрамы. Большие и маленькие, глубокие и не очень. Но он выглядел больше брутальным, чем жалким. Хотя снаружи холодно. Кажется, мужчина меня заметил, потому что был сосредоточен. И прямо тогда, когда я очутилась за его спиной... Мужчина молниеносно обернулся. одновременно со звуком чего-то разрезающего воздух. моргнув, я заметила что-то холодное у шеи. Эклипс смотрел на меня, а его грудь дико вздымалась. От убийственной ауры, направленной в мою сторону, у меня пошли мурашки. Это был основной рефлекс того, кто только что еще размахивал мечом вверх вниз. Он прожигал меня взглядом, пока не осознал, кто я такая. Смертоносная аура исчезла, и теперь он казался возволнованным. Узнав меня, Эклипс нахмурился. «Госпожа!» Он показался встревоженным до такой степени, что его голос дрогнул. Тогда я поняла, что вообще не душу. Мои губы дрожали, когда я заговорила. «Идет!» Холодно-деревянный меч все еще оставался у моей шеи. Но я, сделав вид, что ничего не произошло, И, словно меня ничего не удивило и не напугало, доброжелательно закончила. Идет дождь, Эклипс. Серые глаза, смотревшие на меня, снова вздрогнули. Вслед за этим засверкала шкала интереса. Интерес 23%. Том 1. Глава 28. Его интерес махом поднялся на 3%. Но в том положении я не могла этому обрадоваться. «Почему вы...» «Для начала. Не мог бы ты убрать это от меня?» Посмотрела я на деревянный меч у своей шеи. «Холодно». Со вздохом осознания он поднял меч в воздух. В то же мгновение на меня пала длинная тень. Я инстинктивно закрыла глаза. Знала, что он не ударит меня им. Однако это получилось инстинктивно. Услышав, как что-то ломается, я снова открыла глаза. Посмотрев на землю, я нашла на ней покореженный деревянный меч, с большим замахом брошенный вниз. «Что за...» Когда я подняла голову, Эклипс упал коленями на сырую землю. «Госпожа, я сожалею...» Он извинялся, стоя на коленях. «Как я только посмел, госпожу...» Он сжался, будто собирался заплакать, как ребенок. «Накажите меня...» Дождь усилился. Капли воды падали и скатывались с его носа и подбородка, не переставая. Он выглядел несчастным. Но потом я заметила, куда был направлен его взгляд. Вишневое рубиновое кольцо на указательном пальце моей левой руки. Из меня вырвался слабый вздох. Я посмотрела на Эклипса и на сломанный деревянный меч. Хотя он сам сказал мне наказывать его. Кто знает. Вдруг, если я направлю на него палец... Он потом придет по мою душу. Деревянный меч наполовину утонул в грязи. Но его острый конец все еще торчал наружу. Если бы я упала на него, то точно... Ах. От этой леденящей кровь мысли меня пробрала дрожь. Неожиданно я вспомнила об окне выбора, которое отключила. Если бы я проходила игру, то очень глупо умерла бы в этой сцене. И тогда я бы нажала сброс и продолжала проходить этот эпизод, пока не пережила бы его. Хотя я не уверена, ведь никогда не была в этом эпизоде, играя в сложном режиме. Но теперь, пробыв в этом мире долгое время, я могла предположить, что представляли из себя варианты реплик в этом событии, если бы это была игра. Что Пенелопа должна сказать прямо сейчас, если она хочет выжить? Я безразлично обратила свой взор на Эклипса, стоявшего передо мной на коленях. Его грустные щенячьи глазки смотрели на землю, но мне было интересно, о чем он думает. Дворянин, что в один день потерял свою страну и превратился из аристократа в раба. Из-за своего нынешнего состояния после его продажи, теперь, когда ему приходится хоронить свои истинные эмоции и притворяться при надменной знатной дамочке, которую, вероятно, ненавидит, он должен чувствовать себя ужасно. Нетрудно догадаться, что он вероятнее всего испытывает. То, как он размахивал мечом, даже хотя здесь никого не было, и его удушающая смертоносная аура. Уже из этого я могла представить, сколько злобы и гнева он держал в себе. На такое может быть только один ответ: просто милая улыбка, какой героине нормального режима, словно ты даже не знаешь, что такое убийственная аура. Скажи ему, что все в порядке и что это не имеет большого значения. Но, как я ни старалась произнести эту фразу, ничего не получалось. Как только вы смогли бы проговорить что-то подобное? Этот деревянный меч почти оборвал мою жизнь. Эклипс. Сжав кулаки, я подобрала другие слова. К тебе кто-то пристает? Чтобы выжить, мне нужно придерживаться добродетельного образа. По крайней мере, пока я Пенелопа, злодейка этой игры. Здесь с рыцарями не обращается столь сурово. Почему же тогда в такую погоду ты все еще тренируешься? Ты тут один. Я натянула улыбку, внимательно изучая его на случай, если он попытается убить меня. У -у -у. Я потребовала от него ответа. Стоило мне это сделать, как его некогда бесстрастное лицо удивленно вытянулось. Ты насквозь промок. Я немного наклонила зонт, чтобы тот Закрывал от дождя и его, хотя это было бессмысленно, ведь на нем уже не осталось сухого места. От капелек дождя, осевших на его длинных ресницах, они казались тяжелыми. Я вытянула руку и провела по его глазам, словно их просушивая. «Скажи мне, кто велел тебе делать такое?» Когда мои пальцы коснулись его, Эклипс вздрогнул, будто его обожгли раскаленным клеймом. Затем он ответил, выдохнув. Никто. Никто не заставлял меня это делать. Тогда… Я просто… Он замялся. Затем поднял взгляд с кольца на мои глаза. Я хотел как можно скорее официально стать рыцарем, чтобы оставаться подле госпожи. Поэтому я тренировался один госпожа. Я мягко улыбнулась его ответу. Весьма похвально. В серых глазах, смотревших на меня, больше не было сомнений. За такую тяжелую работу мне следует тебе чем-нибудь одарить. Я подняла взгляд на полоску над его головой, что снова светилось, сделав тогда все возможное для сокрытия своих мыслей. Мне приказать поставить здесь укрытие, чтобы ты мог тренироваться и в дождь. Или ты хочешь еще чего-то? Не проронив ни слова, Эклипс покачал головой. Тогда я посмотрела на сломанную деревяшку. Ах да, мне стоит найти тебе другой меч. Раз этот пришел в негодность. Я позову оружейника. Или кузнец будет... Я бы хотел... Прервал он меня. Я бы хотел, чтобы госпожа навещала меня чаще. От его неожиданной просьбы я потеряла дар речи. И когда взглянула на него, слегка расширенными глазами, он продолжил. Госпожа еще ни разу не навестила меня с тех пор, как оставила здесь. Я думал, что госпожа забыла обо мне. Он смотрел на меня обожающим взглядом, словно просила любви. Не знаю, что покинуло мой рот, нервный смех или хрип. Но теперь я убедилась. Дискомфорт, который я ощущала, когда он встал передо мной на колени после того, как словно машина для убийств избил остальных. Так же, как я надевала маску доброй госпожи для поднятия его интереса, он притворялся моим верным песиком, чтобы выжить. Я думала, что привела к себе щенка, но, возможно, это был тигренок. Это нелепо. Я совсем не подозревала, что Рут Эклипса таит в себе опасности, ведь всегда считала его самым безобидным. Однако сейчас я уже не была так уверена. Гришна не перепробовала руты всех персонажей. Но даже так я не могу остановиться сейчас. Хорошо. В любое время, когда только пожелаешь. Интерес 25%. На холодном воздухе был виден выдыхаемый им пар. «Ты простудишься, Эклипс», — нежно сказала я ему, когда он выпрямился. В тот же момент зонтик наклонился обратно ко мне. Эклипс снова оказался под струями дождя. «Прекрати тренировки на сегодня. Это приказ». С этими словами я повернулась к нему спиной. Когда я собиралась сделать первый шаг вперед, он меня окликнул. «Госпожа! Я обернулась. Он все еще стоял на коленях в грязи. Он не пытался укрыться от дождя, а лишь смотрел на меня. «Вы не собираетесь меня наказывать? Я почти ранил госпожу». «Нет, ты не просто почти ранил меня. Ты меня почти убил». Я заставила свои дрожащие губы растянуться в улыбке. Наказывать верного рыцаря просто из-за каких-то мелочей могут только сказочные идиоты Эклипс. «Ты же не специально это сделал, верно?» Не дав ему шанса ответить, я быстро ушла. Я чувствовала его взгляд на себе до тех пор, пока совсем не ретировалась с того места. Мой первый и единственный телохранитель, не дождавшийся приказа встать вновь, никогда не будет прощен мной за свой проступок. К счастью, он не попытался помешать своей хозяйке снова его покинуть. Я резво неслась вперед, не заботясь о промокшем платье. Из-за стремительных шагов все быстро пролетало перед глазами. Я двигалась совсем не так, как раньше. Рута Экрепса не так безопасен. От этого осознания мое настроение упало ниже плинтуса. На самом деле это было не слишком неожиданно. Интересы каждого мужского персонажа начинаются с нуля или с отрицательных чисел. Я продолжала умирать, даже не успевая добраться до середины истории в рутах, когда играла в сложном режиме. Не было никаких легких веток. О чем я только думала, на что так надеялась, бесстрашно подкрадываясь к нему. Деревянный меч, рассекший дождь до моей шеи, прежде чем я хотя бы подошла к нему. Я затряслась, только подумав об этом. Из-за внезапно закружившейся и начавшей болеть головы я остановилась. Я не осознавала, насколько мокрая моя одежда когда тянулась опереться на деревянную опору. Мои дрожащие ноги, казалось, в любой момент могли потерять силу. Я смотрела куда-то в сторону тумана, пока головокружение не прекратилось, а после пробормотала единственную мысль, пришедшую в голову. Нужно поторопиться и встретиться с Винтером. Том 1, глава 29. 25%. Среди всех остальных у Эклипса был наибольший интерес. Однако, я все же не плясала от радости. У Рейнольда и Дерека он вырастал только на 2-3% за раз, максимум 5%. Но у Эклипса, которого я не так давно встретила, интерес поднимался не по дням, а по часам. Чем быстрее что-то взмывает ввысь, тем легче его уронить. Когда я играла в игру в сложном режиме, интерес часто падал самым непредсказуемым образом. Вот почему в своем спасении я не могу целиком полагаться на Эклипса. Я должна иметь запасной вариант. На случай, если что-то пойдет не так. Холодные капли дождя, упавшие на руки, помогли остудить голову. Да, так и сделаю. Это было не так уж неожиданно, так что не нужно паниковать. Я взяла себя в руки. Мое сбившееся дыхание снова пришло в норму. Тошноту, которую я чувствовала, смыла дождем. Эмили будет волноваться. Почувствовав прохладу, я опустила глаза вниз, на мокрые плечи. Я цокнула и направилась вперед. Я успокоилась, чувствуя только холод и усталость. Уверена, если бы не поспешила обратно, слабый организм пенелопы этого бы не выдержал. Все информаторы, которых Эмили отправила на поиски, выполнили мою задачу менее чем за два дня. Леди, вот то, что вы от них хотели. Эмили поставила черный чай и кусочек тортика, который я просила на стол. А затем положила туда же конверты. Каждый конверт запечатывала восковая печать с логотипом агентства на нем. Я захлопнула роман, который читала, и вскрыла все доклады. Во всех письмах обнаружилось по одному листу бумаги с длинным списком имен и фамилий знатных родов. Списки отличались только на одно-два имени. «Это все? спросила я, просматривая листки. Эмили вытянулась по струнке. «Похоже, она решила, что мне не понравились результаты, и, занервничав, начала объясняться. Они сказали, что было бы желательно, чтобы леди рассказала им об этом человеке немного больше. Так они смогут найти». Эмили мельком взглянула на списки, и потому ее голос в секунды становился все тише и тише. Разумеется, она беспокоилась. Она ушла, преисполненная уверенности, что в кратчайшие сроки найдет человека, которого я сказала найти, но вернулась с таким огромным количеством имен. Впрочем, это не ее вина. Аристократ с белым носовым платком, который присутствовал на праздновании дня рождения второго принца. Данных, которое я намалевала на бумажке и отдала Эмили, явно было недостаточно, чтобы суметь отыскать человека. Иметь при себе платок — одна из основных вещей на вечере. Я, я пойду искать других информаторов, леди. На слова Эмили я покачала головой. Нет, все нормально. Этих списков достаточно. Это поставило под сомнение истинность моего намерения найти эту персону. Это число осведомителей, к которым ты ходила рассказывала, что побывала во многих местах. Эмили наконец-то сделала лицо попроще. Теперь, когда я смотрю на них, одного не хватает. Не понимая, к чему я веду, Эмили наклонила голову на бок. Я снова проверила конверты. Ни одна из печатей на воске не была символом белого кролика. Думала, они явятся незамедлительно. Напрасно я решила ничего не предпринимать касательно Винтера. Остался только один способ заставить его показаться. Я должна посещать все банкеты, на которых он мог бы присутствовать, и искать его лично, как героиня из нормального режима. Как раздражает. Я вздохнула. «Мне подойти к ним еще раз?» Заметив мое разочарование, осторожно спросила Эмили. «Без надобности. В любом случае, как прошла оплата?» «Без проблем». Я отдала им столько драгоценностей, сколько они попросили. Хорошая работа. Размышляя о намечающихся вечерах, что открывались в нормальном режиме, я сказала. В последние дни то изрядно вкалывала, так что неистраченная часть драгоценностей твоя. Что? Челюсть Эмили встретилась с полом, словно та нашла награду чересчур грандиозной. Нет, мне и так хорошо, леди, я принесу шкатулку, как приберусь. Почему? — Тебе не нравятся драгоценные камни? Тогда я дарую тебе немного золота. — Нет, нет! Эмили размашисто замотала головой, отказываясь. — Я... я не хочу ничего из этого, леди! Эта фраза отвлекла меня от левых мыслей и заставила к ней развернуться. Видок у нее был не ахти. Разве люди в таких случаях обычно не приходят в восторг и не принимают вознаграждение. Но Эмили выглядела несчастливой, а словно над ней издевались. Мне не нужны эти блага, леди. Вместо них. А, -а, а я вспомнила, что обещала Эмили. Не переживай, я избавлюсь от иглы, как и обещала. Вам зачем? Леди может просто оставить ее себе. У -у -у. Я в недоумении подняла бровь. Особо, что впадала в панику из-за иглы, теперь желает, чтобы она осталась у меня. Не зная, какую цель она преследует, я нахмурилась. «Выкладывай, что ты хочешь». Начав говорить о своем желании, Эмили заикнулась, встретив мой леденящий душу взгляд. «Я... я хочу быть настоящей личной горничной леди!» Уставившись на Эмили, я попыталась определить, действительно ли она мечтает именно об этом, а затем безразлично произнесла. «Ты уже моя личная горничная. Я больше ничего не могу сделать». «Леди!» Эмили плюхнулась на колени. «Я, «Я сожалею. До сих пор я совершала так много плохих поступков по отношению к леди. Как я посмела, не зная своего места. Очевидно, что леди не доверяет мне». «Эмили...» «Но если вы дадите мне еще один шанс, я покажу вам. Я, я покажу, насколько полезной горничной могу быть». Из-за ее ответа я лишилась слов. «Так ты говоришь, что хочешь быть моей правой рукой?» «Да!» Я не понимала. Раньше Эмили постоянно травила пенелопу. Из-за чего на пенелопу смотрели свысока в этом особняке. Жизнь, что была хуже, чем у местных рабочих. Фальшивая герцогская леди. Неужели она думает, что, возможно, получит еще больше, если с этого момента будет держаться рядом со мной? Если так, то позор ей, ведь пенелопе в связи с тем, что та любила спускать деньги на ветер, финансовых средств не предоставляли. Она могла приобрести украшения, только позвав ювелира и купив их через дворецкого или герцога, в зависимости от ситуации. Эмили знала об этом лучше всех, потому что работала горничной пенелопы долгие годы. Что она задумала? Когда я подозрительно на нее посмотрела, Эмили уверенно произнесла. «Вы можете хранить углу при себе, чтобы показать ее герцогу, если обнаружите, что я занимаюсь чем-то сомнительным». «Ты имеешь в виду то, что говоришь?» Эмили кивнула со всех сил в ответ на мой вопрос. Я не слишком тщательно всматривалась в ее лицо, но оно точно не было похоже на физиономию лжеца. Я об этом думала примерно секунду, пока Эмили стояла передо мной на коленях. Это были непредвиденные обстоятельства. В смысле, то, что второстепенная героиня, которая, как я считала, что-то выкинет, если я дам ей достойную награду, Добровольно сказала, что поддержит меня. Это один из игровых эпизодов? Честно говоря, что-то похожее, но произошедшее в реальной жизни, не имело бы смысла. Однако не то, чтобы это могло как-то негативно на меня повлиять. Тем не менее, иметь одну верную горничную полезно. Я раздумывала недолго. Тогда отнеси шкатулку с драгоценностями туда, где она была раньше. «Леди!» Эмили мигом поднялась на ноги с умильным выражением лица. «Спасибо! Спасибо вам, леди! Я буду делать все возможное, чтобы продолжать служить вам и дальше! А теперь отдохни!» Даже когда я сердито махнула ей рукой, Эмили продолжала благодарить. Едва она покинула мою комнату, как напротив глаз появился белый прямоугольник. «Система. Вы получили 10 очков репутации», За улучшение отношений с работниками особняка. Всего 15. Интересно. Я бегло пробежала глазами по строчкам в белом прямоугольнике. Моя репутация, от которой я с самого начала отказалась, неожиданно выросла. Искрящийся солнечный свет проникал в комнату через окно. Когда-то, стоявший у окна стол, был отодвинут в сторону. А я сидела на полу и дремала. Я думала выйти прогуляться, но воздержалась, поскольку не знала, когда и где столкнусь с двумя крестами. Пока я сидела, млея в солнечных лучах, у меня появилось настроение для прогулки. Как безмятежно. На самом деле, сейчас не время предаваться подобному. С момента получения посланий от информаторов Я прождала примерно два дня, однако ответа от Винтера все еще не было. Поэтому у меня не осталось выбора, и я попросила кое о чем Дворецкого. «Собери все приглашения на банкеты, которые могут посетить молодые высокородные аристократы». Прямо так. Кажется, Дворецкого не обрадовали новости, что я снова начну вращаться в светских кругах. Сколько же скандалов устроила Пенелопа, чтобы заставить дворецкого рефлекторно делать такое лицо. Мой счастливый перерыв. Теперь мирное время подошло к концу. Я собиралась посетить все возможные вечера, чтобы найти Винтера, и уже заранее себя жалела. Немного приоткрытое окно заскрипело, отворилось сильнее, пока полностью не распахнулось, и в комнату ворвалась мощная струя воздуха. Том первый, глава 30. Что за... Я изумленно распахнула глаза и не смогла закрыть их снова из-за сильного режущего ветра. Мои волосы взметнулись и облепили лицо. Это продолжалось всего мгновение. Могучий сквозняк прекратился так же внезапно, как начался. Окрестности снова стали до такой степени спокойны, что никто бы не поверил в то, что только что произошло. Я медленно подняла голову. «Что сейчас?» «Кью?» Тогда мне послышался странный писк. Озадаченное я перевела взгляд на источник звука. На моем платье белый пушистый шарик. «Кью?» «Нет, кролик». «Это что?» При таких невероятных обстоятельствах я не смогла договорить. Подул шквальный ветер, и в моей комнате появился кроль. Я протерла глаза на случай, если мне померещилось» но все равно увидела перед собой белого кролика. — Кю-кю! Крольчонок наклонил головку, глядя на человека напротив. Потом прыгнул ко мне. И в мгновение ока пушистый шарик оказался у меня на ногах. — Откуда ты взялся? Это же второй этаж! — Тебя никак не могло занести сюда ветром. Кроль моргнул своими красными глазками и снова склонил голову будто не поняв ни единого моего слова. Ладно, если бы ты понимал меня, это было бы еще ужасней. Прямо тогда кролик, буравивший меня взглядом, раскрыл рот. От этого стали видны два милых передних зубика. Из пасти милого крольчонка раздался взрослый мужской голос. Миссия завершена. Я на секунду впала в ступор, прежде чем закричать и отползти. Так кроль, обосновавшийся у меня на ногах, был скинут на пол. На секунду я впала в ступор, а потом закричала и отползла. Кролик, обосновавшийся у меня на ногах, был скинут на пол. На секунду у меня проскочила мысль, что я поступаю неправильно. Но, к счастью, кролик гладко приземлился на ковер. А потом посмотрел на меня так, словно ничего и не случилось. «Кю!» «Что это было? Только что...» «Разве мужской голос исходил не от этого крольчонка?» Зверушка была всего лишь размером с мой кулак, но это не помешало мне испугаться и насторожиться. Какое-то время я подождала, но кролик больше не заговорил. Не зная, что еще думать, я пробормотала. «Что за... я сейчас услышу...» «Миссия завершена. Если хотите узнать результат своего запроса, пожалуйста, приходите на нашу базу лично». «Ох, черт возьми!» Только я решила, что мне не послышалось, как пасть кролика снова открылась, и из нее послышался голос мужчины. Вновь оторопев, я отодвинулась от кроля подальше. Я отступала настолько воодушевленно, что врезалась спиной в ножку кровати. Поскольку крольчонок не приближался ко мне, он не собирался продолжать вселять в меня ужас. Это было информационное агентство «Белый кролик». Всего доброго. На этой фразе Неистовый ветерок снова подул в мою комнату. Ветер стих, и я подняла голову, смахнув спутанные волосы. Кролик исчез из моего поля зрения. Что это было? Я невидяще уставилась на ковер, где секунду назад был кролик. Потом вспомнила, каким образом Винтер связывался с героиней в нормальном режиме. Он очень редко приходил сам, сделав что-то, чтобы не раскрыть свою личность. Как правило, для доставки сообщений им использовались птички, мышки, щенки и другие мелкие животные. Но, как я помню, наиболее часто употребляемым зверьком был белоснежный кролик, представлявший его осведомительное агентство. Также я припомнила время, когда считала это довольно романтичным. Но, как бы там ни было, меня это сразило наповал: Нигде не говорилось, что животные доставляли сообщения, разговаривая. Именно эта игра и не озвучила. Послание, которое он отправлял героине в нормальном режиме, я читала как письма, и потому совсем не ожидала, что зверёк будет говорить по-человечески. Милый крохотный кролик, говорящий низким мужским голосом. От такого драматичного поворота событий из меня вырвался смешок. Почему он так делает, если в мире существуют письма, которые можно отправить, и сотрудники которых могут доставить? «Он же не такой же сумасшедший, как другие, не так ли?» Я покачала головой. Однажды я уже получила удар ниже пояса от Эклипса и решилась пойти в банк Я занимаюсь этим для того, чтобы поднять его интерес на всякий пожарный, если интерес Эклипса вдруг упадет. Но если он тоже не заслуживает доверия, то... Нет, не может быть, чтобы у всех пятерых был сдвиг по фазе. Я выкинула эту идею из головы вспомнив историю в нормальном режиме и свою встречу с Винтером на вечере. Он был интеллигентным джентльменом, который не побрезговал одолжить свой платок даже злодейке. Возможно, поднять его интерес будет легче. Для начала я его найду. Обретя внутреннюю гармонию, я поднялась с пола и осознала, насколько далека была от того места, где совсем недавно дремала на солнышке. Меня немного смутило, что я на всех порах сбежала оттуда, напуганная животным размером с кулак. Он ведь не видел этого, правда ведь? В любом случае, то, что он со мной связался, хорошая новость. Теперь мне не придется посещать банкеты, чтобы его отыскать. Когда я так подумала, передо мной вновь появился белый прямоугольник. Система. Эпизод «Странный колдун Винтер Верданди» начался. «Хотите перейти на локацию база Белого Кролика?» «Да, нет». «Погодите». Не то чтобы система могла меня слышать, но я все равно бросила ей приказ, отвернувшись. Я кинулась собираться. Если я хочу незаметно улизнуть и вернуться, нужно было немного подготовиться. Во-первых, надеть одежду, которая на мне была, когда я получала Эклипса. Несколько раз Эмили пыталась ее выбросить, Но я тайком возвращала и прятала в шкафу. Затем достала из одной шкатулки для драгоценностей сапфировое ожерелье. Этим я собиралась ему заплатить. Вместе с его белым носовым платком я также, на всякий случай, упаковала и подарок, который заказала, чтобы позднее ему вручить. «Нужно ли мне брать с собой и это?» — размышляла я, держа маску, купленную мне Рейнельдом. Он уже послал кролика в мою комнату. Если он уже столько знает, нет смысла скрывать лицо. Но на данный момент я придерживалась концепции высокородной знатной особы, тайно ищущей мужчину. Я пока продолжу соблюдать этот образ. Надев маску, я взглянула в зеркало, прежде чем броситься туда, где висело системное окно. Всё готово. Понеслась. Исчезнув во вспышке белого света, я оказалась в малолюдном переулке. Это оно? Напротив меня находилось старое здание. На древней двери был выгравирован не слишком заметный белый кролик. Я уже видела это место в игре, поэтому знала, что здесь база Винтера. Без колебаний я поднялась по лестнице, собираясь постучать. Но стоило мне протянуть руку в сторону двери, как она открылась сама до того, как я успела ее коснуться. Что за... По спине пробежал холодок, когда я представила, что кто-то может за мной наблюдать. Я заглянула в темноту за дверью через щель, а потом открыла ее шире и вошла. Обстановка внутри была такой же, как в игре. Клиентов приветствовали письменный стол, книжная полка и диван. Офис выглядел вполне обычно. Однако, как бы я не вертела головой по сторонам, Человека, которого я искала, нигде не было. Он куда-то отошел? Я прибыла сюда почти сразу же после того, как мне явился кролик. Поразмышляв на тему, стоит ли мне возвращаться в особняк или нет, я в итоге решила немного подождать, раз уж пришла. Я планировала вернуться в особняк на карете агентства «Белый кролик», поскольку путь назад мне был неведом. В этом мире повозки выполняли функцию такси. Но здесь не было сотрудников, которые продавали бы больше ценных сведений, чем остальные. «Какой информатор не использует рабочих?» — думала я, и вскоре выяснила. Но, вероятно, поэтому он и посылает брутально говорящего кролика, от которого идут мурашки по коже. Прикрыв дверь, я устроилась на диване. Я хотела отдохнуть, ожидая его, поскольку была здесь приглашенным гостем. Я еще раз осмотрелась. Откуда-то раздался гул и я почувствовала его вибрацию. «Что происходит?» Я спрыгнула с дивана. Тряска в здании сразу же прекратилась. «Это просто была я?» Наклонив голову, я собралась присесть снова. Я опять ощутила колебания, достаточно сильные, чтобы потерять равновесие. Я споткнулась, но удержалась на диване, а затем вскрикнула. «Я пришла сюда встретиться с Винтером, а не для вот этого всего!» Стряска закончилась мгновенно, как и предыдущие. Землетрясение? Я крепко вцепилась в диван и приготовилась к следующему толчку. Немного подождала, но ничего не случилось. Воспользовавшись этой возможностью, я подошла к окну проверить округу. Я ничего не знала о стихийных бедствиях в этом мире. И выглянула в окно посмотреть, как люди спасаются. Но снаружи было удивительно мирно словно ничего не произошло. Никто не выбегал на улицу, хотя пол дважды содрогнулся. Несмотря на то, что людей здесь не так много, в этом переулке находится не только это здание. Фестиваль все еще в разгаре. Поэтому, если нагрянет стихийное бедствие, должна подняться паника. Я нахмурилась и прислонила ухо к стеклу. Звуков слышно не было, так что я подумала, что это помещение звукоизолировано. Однако шум шел с другой стороны. Из этого здания, за моей спиной.